Катя нравилась Васе все больше и больше. Он изменился, хорошо работал, хорошо учился и втайне подумывал об институте. Вася даже перестал своим баянам мешать односельчанам спать. Катя заметила в нем эту перемену и, посмеиваясь над своей победой, не разочаровывала парня. В отношениях с Васей все было легко и просто, но по-другому складывалось с Рудаковым. Деловые отношения переплетались у нее с чувством, которого Катя никогда не испытывала ранее. Она давно ждала этого чувства и теперь с тревогой спрашивала себя, что же будет дальше. Однажды после занятий Вася задержался, чтобы проводить Быкову. Он сегодня принарядился. На нем было желтое пальто и белые фетровые валенки с отогнутыми голенищами. Пока Быкова укладывала в шкаф учебные пособия, Вася часто без надобности прикладывал к носу надушенный платок, ожидая момента, чтобы подать ей меховую шубку. На улице было темно. Сыпался пушистый редкий снег, как ватой кутает тайгу и горы. Провожая Катю по слабо освещенной пустынной улице, Вася поведал ей о своем желании стать машинистом электровоза, а после десятилетки уехать в Москву, в университет. золотая тайга, звени, золотая шуми, золотая моя, золотая тайга. Вася, а, а почему ты все-таки ходишь в мою группу? Ведь машинистов готовят рудаков. Несчастный я человек, Катерина Васильевна. Почему у вас? Да не везет мне в жизни. Хотел я доказать вам, какой я есть душевный человек. Да все испортил этот старчий. Какой старчий? Да Степан Иванович. Теперь вот жди, когда вы еще заблудитесь-то. Думаю, никогда. Помнела. Ну вот ведь, и пусть не меня, а ее за рекою любая минует гроза за то, что нигде. ...дают мне покоя Её голубые глаза За то, что нигде Не дают мне покоя Эх, жалко вот землетрясений В тайге не бывает Да И наводнений тоже очень бедствий. Чудак ты, Вася! Зачем тебе такие бедствия? Только в беде познается настоящий друг. Я без землетрясения считаю тебя таким. Ну, где там? Я для вас хочу сделать Что-нибудь такое необыкновенное. Стань серьезным. Можешь? Смеетесь, смеетесь, Катерина Васильевна. Я же. А я для вас. За вас готов жизнь отдать. А вы смеетесь? Да. Вот тогда бы вы поняли, Василий Николаевич. Их жалко, баяна нет со мной. Он бы вам рассказал про бурю мою сердечную. Звени, золотая моя золотая, Тайга звеня золотая шуми золотая моя золотая Ну вот мы пришли